Глава двадцать седьмая. Смотрю прямо перед собой, но не вижу ничего. Эмоции кончились. Сгорели в тот день, когда тела папы и Мейсона отправились в печь. Прошло две недели, а может, два месяца или года. Все события слились в одно сплошное пятно, но одно остаётся неизменным. Боль никуда не уходит. Сердце, не переставая рвёт, на части кто-то невидимый. Это длится и длится, но я продолжаю жить. Я дышу, ем, сплю, принимаю душ, нахожусь в чьей-то компании, чаще это Ники или Максин, но не чувствую ничего. Вяло принимаю участие в разговорах, но практически не запоминая, о чём идёт речь. Возможно, со стороны кажется, что со мной всё в порядке, но это и близко не так. Слёз нет, они закончились в тот же день, когда я перестала чувствовать что-то, кроме боли. Как это произошло, я не знаю. сто раз прокручиваю в голове момент прощания с папой и Мейсоном, но не могу найти ту грань, когда все изменилось. Мы спустились на самый нижний уровень Скамби, где оказался крематорий. Я рыдала, не в силах поверить, что папы больше нет, что Мейсон умер, а мы так нормально и не поговорили. Я чувствовала невероятное бессилие от того, что провалила свою миссию, и мне совершенно не хотелось жить. Единственное, чего я желала... подняться наверх и отправиться в кабинет Кеннета, чтобы нарваться на неприятности. Может, чудовище сжалилось бы и прекратило мои мучения. Но я не сделала ничего подобного. Да и мне бы этого не позволили. Картер был рядом первые несколько дней, и я не знала, как относиться к нему. Его брат растоптал меня, превратив в ничто, а Картер... он не сделал ничего. Прощание с папой и Мейсоном вышло смазанным, потому что в тот день прощались не только с моими близкими. но и с другими погибшими от когтей и зубов жуткой твари. А когда тела отправились в печь и через несколько секунд взревело пламя, я уже стояла, безразлично глядя на то, как убивается Джорджа, которую, как мог, поддерживал Ники. Я будто взглянула на себя со стороны, но мне было глубоко безразлично, что я увидела. Я даже не сделала попыток подойти к Джо, чтобы утешить. Единственное, что я чувствовала в тот момент — боль. и, на контрасте с ней, невообразимую пустоту внутри. С того дня я почти не выходила из комнаты. Еду приносят прямо сюда, как и доставляют компанию, которая мне не нужна. Не хочу никого видеть, но меня почти не оставляют одну, будто боятся, что я совершу какую-то глупость. Но я не хочу. Зная, что не успею даже приблизиться к нему, как буду мертва. А я больше не намереваюсь расставаться с жизнью. Я должна отомстить. За последнюю неделю я почти не видела Картера, ведь на вечер пятого дня сказала, что не готова общаться с ним, и он всё понял и ушёл. Но от этого мне стало ещё больнее. Я пыталась вернуться мыслями в тот момент в лесу, чтобы воспроизвести в памяти его слова и действия. Иногда мне даже удавалось. Так я испытывала хоть какие-то эмоции, но всё равно они рано или поздно сменялись болью и пустотой. Картер приходил каждую ночь, чтобы недолго посидеть рядом со мной на кровати. Не знаю, понимал он, что я не сплю или нет, но эти минуты мы проводили в молчании, а потом он тихо уходил, а я засыпала. Последние три дня я только и делала, что пыталась набраться смелости поговорить с ним, но у меня так ничего и не вышло. Я боялась того, что начну гореть изнутри с новой силой, как только увижу Картера, ведь поступок Кеннета навсегда будет ассоциироваться у меня с ним. «Эмили, ты слышишь?» вырывает меня из мыслей голос Максин. Отрываюсь от разглядывания пространства перед собой и киваю. «Нет, я не хочу на поверхность». Качая головой, отвечаю на вопрос, что прозвучал чуть раньше. Немного подумав, спрашиваю. «Можно мне навестить Джорджию?» Максин хмурится и несколько секунд раздумывает, потом медленно выдыхает. Оно и понятно, ведь за всё время я даже ни разу не спросила, как там Джо, как и не проявляла желание навестить её. Не знаю, как она справляется с утратой любимого человека, но я боюсь, что в присутствии Джорджии буду чувствовать себя ещё хуже. «Конечно», — говорит Максин и поднимается с кровати. «Я тебя провожу, она сейчас должна быть в своей комнате». Тоже встаю и иду на выход следом за ней. Пока преодолеваем коридор за коридором, краем сознания отмечаю, что в эти дни в свои редкие вылазки я встречала очень мало людей, что, в общем-то, не имеет никакого значения. Главное, что я ни разу не наткнулась на человека, которого назвать так могу только условно. «Чудовище! Вот он кто!» Я понятия не имею, что сделала бы при встрече. Замерла, закричала, бросилась на него и попыталась задушить голыми руками. Ни один из исходов мне не нравится, потому что я слишком слабая, чтобы тягаться с чудовищем по имени Кеннет Стрэндж». Доходим до общего блока, и я чувствую, как остатки из раненого сердца начинают трепыхаться, желая, чтобы я проваливала подальше отсюда. Но я упорно шагаю вперёд, заставляя себя не прижимать к груди руки, лишь бы унять боль. Уверена, это не поможет. Останавливаюсь возле решётки, через которую вижу камеру, где совсем недавно воссоединилась с папой. С его уходом здесь ничего не изменилось, отчего мне становится только хуже. Боль такая сильная, что я едва не сгибаюсь пополам, неимоверным усилием воли заставляю себя остаться неподвижной. Макси оглядывается и с тревогой смотрит на меня. Но я стараюсь сохранить нейтральное выражение лица. Тогда она отворачивается и открывает камеру. Наблюдая за тем, как Джорджия садится на кровати и отодвигает в сторону одеяла. «Приду за тобой через час», — негромко говорит Максин. «Равнодушно киваю и прохожу в камеру». Дверь за мной закрывается, а Максим, помедлив несколько секунд, всё же уходит. Некоторое время стою возле решётки и оглядываю помещение, отмечая, что вещи папы никуда не делись. Пальцы подрагивают, и я чувствую, как в горле собирается ком. Хочется развернуться, что есть сил вцепиться в решётку и кричать до тех пор, пока Максим не вернётся и не выпустит меня отсюда, а потом бежать и бежать, пока боль не исчезнет. Но я неимоверным усилием воли беру себя в руки. Делаю глубокий вдох, прохожу вглубь камеры и останавливаюсь напротив Джорджии. Она выглядит ужасно, будто только и делает, что плачет. «Привет», — хрипло говорит Джо, заглядывая мне в глаза. «Почему ты не в лаборатории?» Спрашиваю я, и меня пугает то, насколько отстранённо звучит голос. Джорджия растерянно моргает, потом поднимает руки и собирает длинные светлые волосы в растрёпанный пучок. «Вернулась недавно», — сообщает она. Картер договорился с Кеннетом, тот дал мне небольшую отсрочку, но я всё равно работаю по несколько часов в день, чтобы хоть как-то отгородиться от мыслей. При упоминании старшего Стрэнджа в груди вспыхивает ярость, и я с удивлением понимаю, что это первое настолько сильное проявление чувств за последние несколько дней. А ещё в тот момент, когда я смотрю на совершенно разбитую Джо, до меня вдруг с особой ясностью доходит, что я провалила свою миссию только наполовину. «Да, папа умер, этого уже не изменить, но мы-то с Джорджией живы, и сейчас только от меня зависит, как долго это продлится». Джо может как справиться с поставленной перед ней задачей, так и нет. Вероятность успеха всего 50%, и для меня этого невероятно мало. Одна ошибка, и у Джорджи не будет ни единого шанса, чтобы её исправить. Я уверена в этом, потому что папин пример до сих пор слишком ярко стоит перед глазами. К тому же немаловажным фактом для меня является понимание того, что я просто не могу жить рядом с чудовищем, чья тень постоянно нависает надо мной. Моя месть, возможно, она бы стоила моей жизни. Но Джо не заслуживает умереть из-за моих амбиций. Отхожу к решётке и выглядываю в коридор, чтобы убедиться, что мы одни. После этого, возвращаясь к кровати, сажусь рядом с Джорджией, которая смотрит на меня пустым взглядом. «Джо», — говорю я как можно твёрже, Мы должны бежать». Она растерянно моргает и качает головой, отчего волосы трясутся и грозят вывалиться из пучка. «Нет, Эмили. Кеннет. Он убьёт нас». Не знаю, что Картер рассказал Джо о смерти папы, но если судить по этим словам, он не стал ничего скрывать и, как всегда, выложил всю правду. Хватая её за руку, склоняясь ниже и уверенно заглядываю в глаза. «Тебя он убьёт в любом случае!» Произношу жёстко, удивляясь кипящим внутри эмоциям. Они вернулись все разом и заполняют меня до краёв. Сейчас передо мной начинает брижить какое-то подобие цели, и я должна добиться её, пока запал не прошёл». «Эмили», — дрожащим шёпотом произносит Джону, я перебиваю. «Он убил папу, потому что тот не смог закрыть портал. Если ты не справишься и не отыщешь решение, он застрелит и тебя. Я справлюсь», — говорит она и свободной рукой стирает катящуюся по щеке слезу. «А если нет?» «Не сдаюсь я. Чёртову матку привезли тебе не полностью. Её голова разлетелась на мелкие кусочки. А если решение проблемы кроется именно там? Ты ведь не хочешь умереть?» «Нет», — с надрывом произносит Джорджия, не выдерживая, обхватывая её плечи и встряхиваю, ощущая невероятную решимость. «Тогда мы должны бежать отсюда!» Несколько секунд смотрим друг другу в глаза, замечая опасения, что скрывается за голубыми радужками. «Возможно, сейчас я выгляжу как сумасшедшая, но я не вижу иного выхода из ситуации. Вернуться домой в ближайшее время вместе с Джо я могу только в одном случае, и я выбираю действовать». Джорджия поднимает руки и стирает остатки слёз лица. Вижу, что она всё ещё не уверена. «Эмили», — осторожно начинает она, «как мы сбежим, если я хожу-то с трудом? Кроме того, меня запирают в камере». Перевожу взгляд на её бедро и закусываю губу. «Я знаю только одно универсальное средство, которое может поставить её на ноги. И пока у меня его нет. Но я знаю, где могу достать необходимые ингредиенты. Я разберусь с этим», — заявляя уверенно. «Завтра ты ведь вернёшься к работе в лаборатории. Она не запирается. Я заберу тебя оттуда». «Завтра?» — недоверчиво спрашивает Джорджия. «Да, чем быстрее мы уйдём, тем лучше». Джо согласно кивает Вижу, как она постепенно берёт себя в руки и успокаивается. «Хорошо», — говорит она, а потом внезапно делает глубокий вдох и замирает. «В чём дело?» — с подозрением спрашиваю я. «Чтобы пройти через портал, нужно сердце». Джордж кивком головы указывает на мой кулон. «А у нас оно одно на двоих». Понимающе щекивая, а затем на всякий случай уточняя. «В лаборатории не достать?» Она отрицательно качает головой. Мне всегда доставляли только самок, а их сердце — просто кусок мяса, который будет для нас совершенно бесполезен. Задумчиво покусываю нижнюю губу. Значит, придётся взять больше одного. Я разберусь. Повторяю со всей уверенностью. Главное, будь готова. А ещё, ты хорошо помнишь все свои исследования? Или лучше собрать с собой необходимые данные, которые пригодятся, когда мы вернёмся домой? Джо судорожно вздыхает, и я понимаю, что она не очень-то верит в наше благополучное возвращение. Да я и сама не уверена, что из моего спонтанного плана что-то выйдет, но если не попробовать, то я не могу потерять ещё и Джорджию. Я всё помню. Наконец, отвечает она. Одобрительно киваю и поднимаюсь, потому что не могу просто сидеть. Всё внутри просто зудит от желания действовать. Но мне не выйти из камеры, пока её не откроют снаружи. Поэтому я начинаю расхаживать туда и обратно, обдумывая детали своего сумбурного плана. «Эмили», — Джо прерывает мои хождения по кругу. Останавливаюсь и вопросительно смотрю на неё. «Что? А как же Ники или Оуэн?» — не понимающий брови. «А что с ними? Кто-то из них всегда находится со мной в лаборатории». Прикрываю лицо ладонями и потираю глаза, шумом выдыхая. «Это может стать проблемой. Придётся вырубить его». Говорю я. «Кого?» — уточняет Джо, хлопая ресницами. «Любого из них. Вряд ли Ники или Оуэн спокойно будут смотреть на то, как мы уносим ноги». Замираем, когда до нас доносятся шаги из коридора. Джо округляет глаза и прикладывает указательный палец к губам. Киваю, надеясь только на то, что нас не слышали. Вскоре у решётки появляется Максим. Она слабо улыбается мне и спрашивает. «Готова?» «Да», — отвечаю я, подхожу к Джо. Обнимаю её и тихо шепчу на ухо. «Увидимся завтра». Она едва заметно кивает. Направляюсь к выходу, покидаю камеру и оборачиваюсь напоследок. Джо смотрит на меня. С надеждой. Отворачиваюсь и шагаю прочь. Я не могу её подвести. Ради неё, себя, папы и Джексона. Мы сбежим отсюда и вернёмся домой. Мне приходится исхитряться, чтобы избавиться от общества Максим. Для этого я лгу, что у меня болит голова, и я хочу лечь пораньше. Максим предлагает принять обезболивающее, но я отказываюсь, сославшись на то, что всё пройдёт после хорошего отдыха. Когда она уходит, я ещё несколько минут мучаюсь угрызениями совести. Максим — последняя, кто заслуживает моей подлости. Жду около получаса, прежде чем отправиться на кухню. Надеюсь, в это время не встречу там никого. К счастью, по дороге мне никто не попадается, и когда я добираюсь до цели, в большом помещении оказывается пусто. Подхожу к холодильнику, достаю бутылку воды и жадно пью, потому что от странного волнения и нервозности пересохло в горле. Хотя я не делаю ничего противозаконного, всё равно чувствую себя преступницей. Осматриваю шкафчики, скидываю в найденный тут же пакет воду и немного долгосрочной еды и продолжаю осмотр. Вряд ли нам всё это пригодится, но перестраховаться не помешает. Вскоре обнаруживаю то, ради чего пришла сюда. Раздумываю несколько секунд, Потом беру большую бутылку и разворачиваюсь, чтобы вернуться в комнату. Замираю на месте, обнаружив, что больше не одна. На пороге кухни стоит Сойер и внимательно смотрит то на меня, то на бутылку в моих руках. «Водка?» — удивлённо спрашивает он. «Необычный выбор». «Я...» — начинаю я, но замолкаю, потому что не знаю, что вообще сказать. Он тяжело вздыхает. «Не волнуйся, Эмили, я никому не скажу». Но имей в виду, горе в этом дерьме утопить не получится. На утро всё будет точно так же, как и до первого глотка. А нет, кое-что всё-таки может добавиться. Похмелье. Так что много не пей. Он замолкает, смотрит на пакет и одобрительно кивает. «Вижу, ты взяла закуску?» «Правильно сделала». Несколько секунд стою и просто моргаю, глядя в его серьёзное лицо. Кажется, я не вызываю у него подозрений своим поведением. Суэр думает. что я просто собралась напиться. «Спасибо», — шепчу я и направляюсь к выходу. «Эмили!» — зовёт он, и я оборачиваюсь. Мне жаль, что так получилось. Сглатываю горький ком, внезапно появившийся в горле. Чувствую, как глазам подступают слёзы, которых я думала больше нет. «Мне жаль, Чарли», — шепчу я. Сойер кивает и шагает к тому же шкафчику, откуда я только что взяла алкоголь. Бесшумно выскальзывая из кухни, спешу в свою комнату, стараясь успокоить бурю в душе. К концу пути едва сдерживаюсь, чтобы не перейти на бег. Захожу в комнату, направляюсь к кровати и прячу бутылку под подушку. Затем направляюсь обследовать шкафы и ящики комода. Нахожу старый рюкзак и с облегчением вздыхаю. Вещей у меня почти нет, оружие и броню я заберу в оружейный. Запихиваю в рюкзак то немногое, что мне пригодится, туда же убираю еду, воду и алкоголь. Прячу рюкзак в шкаф, чтобы не привлекал внимания. Некоторое время стою посреди комнаты и размышляю, как поступить дальше. У меня есть всё, кроме сердец Хакатуре, и это самое сложное. Просто попросить их я не могу, значит, придётся украсть. А я знаю только одного человека, у которого они всегда есть при себе.